Историческая наука теперь значительно распространила кругозор своей изыскательности, недовольствуется уже раскрытием в исторических явлениях только их внешних механических соединений. Она теперь взирает на них как на особый мир жизни и потому старается по возможности обнаружить на чем, на каких началах и корнях они укрепляются в самой жизни. Такое литературное произведение, как Несторова летопись, для теперешней науки, кроме всех других ее достоинств, уже по одному тому, что она существует, представляется делом весьма замечательным, которое не могло возродиться по намерению или по фантазии одного лица, как нарождается обыкновенное произведение литературы. Наука знает теперь, что даже и эти обыкновенные произведения, в сущности, Есть дети тех или иных умственных и нравственных направлений, господствующих известное время в обществе. Как же может случиться, чтобы первая летопись народа народилась только по замыслу некоего благочестивого начитанного чернорисца и к тому же в подражание чужим образцам? Вследствие таких размышлений вопрос «как пришло Нестору на мысль написать свой временник» Сам собой превращается в другой вопрос. Сам ли Нестор в тишине своего Келейного затвора, читая византийские хронографы, задумал в подражание им написать такой же русский хронограф, или эта дума давно уже ходила в русском обществе и ожидала только способного исполнителя? Был ли летописный труд порожден единичной и притом монашески уединенной литературной мыслью, Или же он послужил только ответом на требования мысли общественной и зарожден был в сознании самого общества, которое в Несторе нашло только достойного своего представителя и выразителя? Нам кажется, что на этот вопрос весьма удовлетворительно отвечает сам Нестор, начиная летопись словами. «С повести временных лет, откуда есть пошла русская земля», кто в Киеве начал и кто в ней почал первое княжитие, и откуда русская земля стала есть. Эта красная строка, служащая заглавием летописи, служит в то же время обозначением и той летописной задачи, какая положена в основу всего труда. Смысл этой задачи в полной мере обнаруживает ее, так сказать, гражданское иначе мирское или общественное происхождение. Откуда Русь пошла? Как стала? Устроилась? Кто первый начал княжить? Эти вопросы не очень близкие и не столько любопытные для монастырского созерцания и для монашеского благочестивого размышления. Они могли возникнуть прежде всего в княжеском дворе посреди дружинников или посреди того общества, для которого несравненно было надобнее и любопытнее знать начало той земли, где оно было деятелем, и начало той власти, под руководством которой оно совершало и устройство этой земли, и свои великие и малые деяния. Передовыми же людьми этого общества в течение многих веков всегда были послы-дружинники князя, бояре и гости-купцы, следовательно, Верхний, самый деятельный и самый бывалый порядок людей в древнерусском городе, монастырское созерцание, если бы оно оставалось уединенным отшельником и не явилось в настоящем случае достойным орудием общественных стремлений, совсем иначе определило бы задачу летописного труда и во главе его выставило бы неизменно вопросы по преимуществу характера церковного. Восходя К началу русских лет оно ближе и прямее всего могло начать свой временник от начала христовой веры на Руси и не другую, а эту самую мысль выразило бы и в заглавии летописи. Между тем его взгляд обширнее. Он только мимоходом замечает, что, например, еще при Игоре в Киеве много было варягов-христиан, и все свое внимание устремляет на изображение событий и дел по преимуществу мирских, политических, даже таких, о которых и говорить следовало с монашеской застенчивостью. Для какой надобности черноризец вносит в летопись целиком договоры с Грецией Олега и Игоря? Какой мыслью он руководится в этом случае? Не внесены ли они с той целью, с какой в новгородскую летопись внесена «Русская», «Киевская», «Правда», «Ярослава», а в Суздальскую летопись «Духовная» Владимира Мономаха. Эти два последних памятника в то время носили в себе интерес и смысл не одной достопримечательности, достопамятности, но служили один как поучение, другой как закон, действующими, живущими стихиями народной жизни — Быть может, и договоры Олега и Игоря внесены в летопись как действующие и живущие порядки отношений с далеким Царьградом. Во всяком случае, их помещение на странице летописи сделано было не иначе, как в интересах той среды, для которой указанные отношения были очень важны и дороги. Такой средой, конечно, был не столько князь с его дружиной, сколько сам город Киев со своей дружиной торговых и промышленных людей, ибо нельзя сомневаться, что позднейшие отношения к Царьграду, когда писалась сама летопись, держались и устраивались именно на основании этих договоров. В других отделах не старого временника мы точно так же очень часто Встречаем прямые показания, что пером летописца вводит больше всего смысл княжеского дружинника или самого князя, чем мысль благочестивого инока. Все, что можно отдать в этом случае монастырю или мыслям иночества, это духовное поучение, которое проходит по всей летописи, как ее существенная литературная основа и является повсюду, где только находит пригодное для себя место». Но и поучение не составляет еще исключительной задачи иночества, а принадлежит задачам всякого литературного труда. Почему и духовная мономаха исполнена тех же текстов поучения? Нам кажется, что мысль составить и написать повесть временных лет возникла именно в городской среде что город в лице княжеской военной дружины и в линии дружины торговой, гостинной, первый должен был почувствовать и сознательно понять, что он есть первая историческая сила русской земли, деяния которой поэтому достойны всякой памяти, и впоследствии город держит летописание в своих руках целые века как строились в городах соборные храмы общими силами всего общества, как строились сами города общими силами всей городской волости или области, так нам кажется строилась и эта первая повесть временных лет. Так строились и все ее потомки, многочисленные списки с нее или прираставшие к ее составу летописные сборники». Само содержание первой летописи в целом своем составе и в подробностях свидетельствует, что она писана меньше всего для монастыря и больше всего для общества, для интересов и потребностей мира по преимуществу дружинного, городского. А если это так, то мысль написать повесть временных русских лет была возбуждена не в монастыре, а в городе, и оттуда получала постоянную поддержку, подкрепление и все надобные материалы. В монастыре она была исполнена по неизбежной причине, потому что там жили люди больше и лучше других разумевшие книжное дело, люди, ничем другим не занятые, которым ничто не препятствовало вести непрерывную беседу о временах и летах, о первых людях и о всяких человеческих подвигах. Сам святой игумен Феодосий заповедал своему монастырю во избежание лености и многого сна бодру быть на церковное пение, почитание книг и на предания отеческие, под которыми действительно должно разуметь беседы о делах времен. Послушать такие беседы в монастырь приходили и лучшие люди из города, начиная от князей и бояр, первых друзей монастыря и, без сомнения, первых же руководителей и летописного дела. Нам кажется, что иначе и случиться не могло. Необходимо только припомнить, каким сильным умственным движением ознаменовало себя русское общество, Именно в этот период времени, и какое важное место занимал в этом движении именно Печерский монастырь. Прочное и твердое основание этому умственному расцвету положил еще Ярослав Великий, начавший дело с простого и самого верного начала, от которого начинал просветительное дело и Великий Петр именно с перевода книг, собравший писцев многих и перелагая от грек на славянское письмо, примечание, имеется в виду, конечно, царь Петр I Алексеевич и великий князь Киевский Ярослав Мудрый, конец примечания. Отыскивая повсюду и списывая многие книги, Он сам читал их прилежно по дням и по ночам. Любовь к книгам самого великого князя необходимо взрастила свои плоды. Она распространилась не только между его детьми и внуками, но и в обществе, особенно между людьми, которые могли свободнее других распоряжаться своим досугом. Поколение детей точно так же само наполняет свои клети книгами, Святослав, и, сидя дома, выучивается пяти языкам, Всеволод. Поколение внуков само уже сочиняет книги. Владимир Мономах, ровесник Нестора, в поучении детям описывает собственную жизнь. Книга становится уже необходимостью для каждого мыслящего ума. А так как книга влечет к уединению, удаляет вообще от житейского шума и призывает к жизни мыслительной и созерцательной, то вслед за книгой скоро сама собой возникает в обществе потребность в монастыре, в таком особом тихом месте, где возможно читать книги и размышлять о прочитанном без всякой помехи. Книжный человек еще при Ярославе, впоследствии первый митрополит из русских Иларион, ходит с близлежащего села Берестового на Днепр, на холм в глухой лес, в уединение для созерцательной молитвы, затем копает там себе небольшую пещерку и по временам пребывает в ней, удаляясь от мирского шума. Из этой-то пещерки и образовался после послепечерский монастырь, когда странник святой горы Антоний изыскал ее для собственного уединения. Вера христианская – стало плодиться и расширяться, и чернорисцы начали множиться, и стали учреждаться монастыри. Христианство по преимуществу распространялось книгой, писанием. Около книги и писания сосредотачивались и чернорисцы. В монастырский труд внесено было со свойством особого послушания или благочестивой работы по обету, списывание и переплетение книг, И теперь еще славятся писания и переплеты Кириловского, Волоколамского и других монастырей, дело которых узнается по первому взгляду, так оно совершенно тщательно, искусно, с такой любовью. Таким образом, и монастырь является на Руси столько же подражанием жизни византийской, сколько и настоятельной потребностью распространившегося книжного учения образования и просвещения умов. От того этот первый монастырь, родоначальник умственной духовной созерцательной жизни, очень отличается от своих позднейших потомков. Порожденный больше всего книгой, он высоко ценит эту умственную святыню и относится к ней с тем же благоговением, как и вообще к церковной святыне. Он мыслит, что грешно даже ступать ногами на исписанный лоскуток Хартии, если он случайно попадет под ноги. Более высокой любви и благоговения книги, как умственному сокровищу, невозможно выразить. Вот почему первый русский монастырь для тогдашнего общества был в своем роде первым университетом университетом в лучшем смысле своего значения, то есть живым светилом знания и науки не для одних ученых, а для всех неученых и необразованных, то есть для всего общества, живой душой просвещения общественного. Таким именно значением пользовался в XI веке монастырь Печерский. С городом Киевом он жил одной душой, служа средоточием для всех его умственных и нравственных стремлений и спросов. Это была высокая и святая среда, хранившая в своих стенах поучение, которого с такой жаждой искало тогдашнее общество, и которое для того века значило то же, что для нас значит теперь широкий круг нашего умственного развития, выражаемый словами наука, литература, искусство, политика и так далее. Вот почему великие и малые князья, великие и малые бояре постоянно бывали гостями этого монастыря и друзьями его иноков и почитали добрым благочестивым обычаем видеть на своих пирах первыми и почетнейшими гостями игумена. «И братью».